Глава 23. Два Хагелана Кинжал просвистел около виска, прядь волос упала на каменный пол, и ее утянуло в сторону сквозняком. Юноша среагировал не сразу, что для него было нетипично. За минувшие месяцы он отточил рефлексы практически до совершенства и мог поймать за крылья, пролетающую мимо муху. «Чего зеваешь? Ночка выдала тяжелой, Ах, Хагелан! крикнул Элгор и запустил второй кинжал. Юноша отклонился в сторону, и лезвие ударилось о каменную стену. «Уже лучше! Повторяем!» Новые кинжалы полетели навстречу. Парочка завязла в стремительно сорванном с плеч плаще, еще один был отбит коротким клинком и со звоном упал где-то рядом. Алгон рванул вперед, и в мгновение око пересек зал, полный винных бочек. Что-то липкое было разлито по полу, запах алкоголя сильно бил по обонянию. Масляные лампы слегка коптили, тени гуляли по стенам подвала. Бывший король воров успешно отклонился от удара клинка и поймал юношу за руку. Но это не помогло. Хагеллан тут же вырвался, сдернул с пояса наставника метательный кинжал и приставил ему к горлу. «Вот это другое дело!» Элгор добродушно рассмеялся. «Убить бы тебя, да не хочется руки морать, огрызнулся Алгон. «Все еще держишь обиду? Хватит, прошло уже столько времени», — отодвигая лезвие от шеи, попросил бывший король воров. А обижаться было на что. Минувшие месяцы оказались для юноши пыткой. Когда граф покинул предместье Баклара и отправился на Дальний Юг, Алгон остался наедине со своим новым учителем. Алгор был суров предпочитал действовать, а не рассуждать. Проживавшего в поместье господина Сирия, брата-владельца музея восковых фигур, юношу ждали такие тяготы, каких он никогда не мог даже представить. Прошедшая зима оказалась чрезвычайно суровой и переменчивой. После событий минувшей осени всей этой оккупации Баклара суровыми войнами юга и недолгой оттепели наступили ужасные морозы. Реку Межевая вновь сковал лед а холодный ветер промораживал тонкие стены местных домов. И вот однажды Алгон отправился в небольшое путешествие по предместям двойного города. Там он наткнулся на свежую яму, заполненную гниющими телами варваров. Земля разверзлась, и юноша провалился вниз, оказавшись среди трупов. Просьбы о помощи не были услышаны. Элгор просто махнул рукой и предложил выбираться самостоятельно. «Считай это своим испытанием!» — крикнул бывший король воров. «Если выживешь, то встречу тебя новым человеком!» Алгон боролся за жизнь долгие часы. Тела под ногами окоченели, но ходить по ним было невозможно, ноги проваливались. Земля крошилась под мёрзлыми пальцами. Втыкая кинжалы в почву, Алгон лез наверх, перебарывая холодный ветер. Снег сыпался ему за шиворот, песок попадал в глаза. А когда юноша выбрался наружу, то его встретили мародёры, что хотели поживиться на могильнике. Собственно, в этот момент Алгон впервые лишил человека жизни. Мародёров было трое. Все хорошо вооружены, в толстых куртках с мехом. Они попытались напасть на юношу, но встретили отпор. Разъяренный и измученный Хагилан зарезал двоих на месте. Одному вскрыл глотку, обогрев снег свежей кровью, второго пырнул в живот, а третьего возбросил в яму. Ловите тела друзей!» — столкнув убитых мародеров вниз, крикнул Алгон единственному выжившему. И внезапно понял, что встал на место своего учителя. Теперь он находился наверху, а человек внизу умолял помочь выбраться. Но помощи не последовало. Уже не чувствуя пальцев рук, Алгон побрел к поместью, где его встретил господин Сирия. Он сразу же помог снять испачканную одежду, приготовил теплую воду и принес сплошку горячей похлебки. Бокал красного вина дополнил картину. В этом месте ни одна трапеза не обходилась без алкоголя. Так уж повелось. Хозяину нельзя было отказывать. Элгор воспринял возвращение своего учителя как нечто само собой разумеющееся. Не извинился и даже не стал спрашивать, чья кровь на грязной одежде. Обучение продолжалось и повторялось завидным упорством. Иного быть и не могло. Бывший король воров исполнял данное графообещание. К лету юноша должен был стать настоящим хагиланом, смелым, ловким и уверенным в себе. И вот наступило лето. Тренировки подходили к концу. Элгор гонял юношу по виноградникам и день ото дня заставлял тренироваться в многочисленных погребах поместья. Обучение шло днями и ночами. Под покровом луны два короля воров, бывший и нынешний, возвращались в Баклар и пересекали Большой мост на Илистой реке. Бывали они и около музея восковых фигур, но никогда туда не заходили. Элгор считал, что прошлое должно оставаться прошлым. А настоящее требует только движения вперед. Вместе они прибирались в лавку и выносили ценные вещи. Алгон подозревал, что по утру наставник возвращал украденное владельцам. Вместе открывали затейливые замки. Были они и в борделях, где незаметно забирали кошельки клиентов, между делом заглядывая за ширмы, где проходили удивительные и откровенные сцены. Пару раз Алгон почти поддался соблазну и хотел уйти к падшим женщинам, но Алгор его не отпускал. В короткие мгновения дремы Алгону снилась воровка из Карилоса. Граф назвал ее «Дикой кошкой». И чем чаще юноша видел ее образ в снах, тем сильнее желал обладать ее телом. Он уже становился одержим этой девушкой. Каждый раз просыпался с диким желанием, но вновь и вновь наставник останавливал его от похода к жрицам любви. «Да, я еще держу обиду, Элгор», — убирая кинжал, подтвердил Алгон. «Но теперь я знаю, к чему ты меня готовил, и я чувствую себя другим человеком». Бывший король воров добродушно потрепал юношу за волосы. «Пойдем на улицу, юный Хагеллан. Полагаю, что твое обучение закончено». Улица встретила их тихим шелестом листвы. Яблони заполняли внутренний двор небольшого особняка господина Сирие. Отсюда в баклар поставляли яблочный сидр и дорогие вина, которыми некогда торговали все лавочники двойного города. Сирия говорил, что к нему раньше заезжал и негациант Керас, лавку которого нынче выкупили какие-то южане, не пожелавшие заказывать настолько дорогое вино, остановившись на чем то более дешевом. Алгон протер уставшие глаза и посмотрел на летнее солнце. Было начало июня, и кошмар двойного города наконец-то остался позади. Минувший год стал для юноши настоящим испытанием. Уходя из Карилоса совсем трусливым и неуверенным в себе юнцом, Он пережил войну, мор и лишения. Увидел жизнь, смерть и возрождение двойного города Баклара. Научился общаться с людьми из любого сословия. Научился лгать и представляться другим человеком. Даже не так. Он и стал другим человеком. Уже не тем наивным воришкой, что с благоговением входил в особняк графа, что с открытым ртом смотрел на зал полный восковых чудовищ. Он перестал быть Алгоном из Карилоса, который обещал принести букет болотного аира на могилу своего отца. Идем, нас ждет Сирия. Сегодня Алгор был одет как в первый день их встречи: двуцветная катардия как бы делила его на две равные половины: светлую и темную. Алгон прекрасно знал обе стороны характера своего наставника и ничуть не сомневался, что бывший король воров способен на убийство как способен он и на благие дела. В особняке было светло. С кухни доносился приятный запах выпечки, и вскоре стол встретил их булочками с капустой. Уж ее-то у владельца было в достатке. «Прошу к столу!» Разливая вино по большим бокалам, пригласил гостей Сирия. Алгон сел с одной стороны стола, а его наставник устроился напротив. «Слышали новости?» — продолжил Сирия. Король воров откликнулся на вызов лорда Гедовера и пообещал прийти за Золотой Змейкой. Про это беспрерывно судачат простолюдины. Естественно, слышали. Уплетая пирожки за обе щеки, сообщил Алгор. Королю воров давно пора проявить себя и отправиться в путешествие. Хагилан прекрасно знает свою цель. Я рассказывал множество раз и все объяснил. Алгон попробовал выпечку. Как и всегда, ему слегка не хватало соли. Сирия почему-то экономил на специях. «И куда же должен отправиться король воров?» — поинтересовался он. «После долгого обучения путь Хагилана лежит на восток, в земли давно вымершего рода Тридора. Такова судьба всех королей воров, и ее невозможно избежать». Элгор оперся локтями о столешницу и скрестил пальцы. «Судьба обязательно приведет тебя к старому древу, юный Хагеллан». Элгон рассмеялся и отпил вина. На секунду мне показалось, что ты побледнел. Я был слишком похож на графа, верно?» Алгон доел пирожок и угрюмо кивнул. «Я по нему скучаю». «Вы еще встретитесь, поверь мне». Алгор опустил руку к полу, и по его рукаву взобралась большая серая крыса. Он почесал ее за ушком и продолжил. «Теперь ты другой человек. Я сделал все, что мог, юный Хагеллан. Я больше не король» а вот тебе пора стать настоящим королем. Так выпьем за это!» Сирие поднял бокал, и его поддержали оба хагелана. «За короля!» — воскликнул Элгор. «За короля!» — мрачно подтвердил Алгон. Алгон стоял на берегу южного Баклара и смотрел на мирно текущие воды и листы реки. Юноша прекрасно понимал, что прощается с этим городом, и вряд ли когда-то сюда вернется. Вон там, ближе к музею восковых фигур, вместе с малиной он бегал по льду. Они резвились и смеялись. Там же она попыталась его поцеловать. Но поцелуй вышел практически сестринским, без каких-либо чувств. Между двух и трехэтажных домов начинался проулок, по которому можно прийти к убежищу гильдии воров. Искориш хорошо справился и уже успел восстановить гильдию, набрав юных воришек и обучив их ремесло. Алгон прекрасно понимал, что теперь он настоящий король воров, и нет больше двух хагеланов. Хагеллан всегда только один — смелый, ловкий и неуловимый. «Пора в путь», — раздался голос Алгора. Инуша повернулся, и улыбка наконец-то тронула его губы. «Да, пора».